Инспектор собрал своих людей и принялся совещаться с ним. Обыск корабля — сложное и долгое дело. Поверхностный осмотр не имеет смысла. Задерживая судно, надо обладать серьезными подозрениями, а таких у инспектора не было. На сторожевом корабле снова завыл гудок. Инспектор побежал на мостик. На высоких дюнах у берега виднелись нечеткие... Серые в маре виногретого воздуха силуэты всадников на высоких верблюдах. Двое из них отделились и съехали на пляж, приблизившись к воде. Капитан, вы понимаете, что они сигнализируют? Это какой-то особый код. Но, наверное, все благополучно. Посмотрите на полицейского офицера. Сухопутный патруль подтвердил отсутствие следов высадки на берег. Я не буду производить обыск яхты. Однако я не могу позволить вашей стоянке здесь без специального разрешения властей. Самое лучшее – продолжать путь до Кейптауна, где вы обратитесь в управление мандатной территорией. Водолазы возвращаются! Смотрите, у них мало воздуха. Лео дает Чезаре дышать из своего акваланга. Дайте мне акваланг еще запасной. Я спущусь и переменю ему акваланги целиком, чтобы не менять цилиндры. Флояно сменил Чезаре акваланг, взял в зубы мешок с пояса Чезаре и медленно поплыл к штормтрапу. Ива поднялся на палубу, поспешно срывая маску. Он слегка задыхался, и глаза его возбужденно блестели. Жестом фокусника он извлек из сумки Чезаре странной формы черный предмет и поднял его перед собою. Не сразу можно было распознать в изгибах черного металла головное украшение – диадему или корону. На узком круглом обруче из черного металла, в палец толщиной, были насажены тонкие, закругленные, расширенные на концах черные двураздельные листочки, отогнутые наружу. В трех листках, немного большего размера, сверкали крупные алые камни, по-видимому рубины. С каждой стороны, на местах, которые на голове соответствовали бы вискам, в полоски были вделаны золотые диски. В центре каждого диска торчали камни странного серого цвета. Они ослепительно блестели в солнечных лучах, затмевая угрюмоватое горение рубинов.